Но Пит остановился. «Я хоть и голландец, но мои предки имели достаточно разума, чтобы выехать в Индонезию. Так останься здесь. Я искупаюсь с Деирдры». Проклятие ругался Пит и пытался попробовать воду рукой. Деирдрес уже плескалась в прибои и махала им рукой. Эверард собрал всю свою волю и вбежал в морскую пену. Они оставались в воде лишь несколько минут, потом пошли обратно. Пит шел за ними и мрачнел. «Этот портач Танталус», — бурчал он с отвращением. «Красивейшая девушка всех времен, а я не знаю ее языка. Мне нужен рядом переводчик. Надо же!» А вскоре они все сидели перед пылающим камином. «Меня всегда занимала история», — начал Эверардт. Он все еще должен был допытаться, какое же событие в древности так изменило течение времени. Он должен был выяснить, чтобы иметь возможность возобновить прежний порядок вещей. Была некогда война между Римом и Карфагеном? Да, собственно, даже две. В той первой победил Рим. Но через 30 лет вспыхнула вторая и длилась около 11 лет. А последние три года, после того, как Ганнибал взял и уничтожил Рим, были, собственно, уже просто генеральной уборкой. А вот это и было оно. Но Эверард не почувствовал никакого успокоения. Значит, Вторая Пуническая война и была точкой возврата. Но надо заботливо изучить все, чтобы знать, откуда начать. Он должен был дознаться, что же произошло, потому что оно произошло, иначе бы эта реальность не сидела бы рядом. Теплая, живая и прекрасная. Это он сам был духом. «Так что же тогда случилось?» – спросил он бесцветным голосом. Карфагенская мировая империя расширилась по Испании, Галии и Южной Италии. В Северной Италии царил хаос – Но Карфаген не был настолько силен, чтобы навести порядок. Потом был убит Ганнибал. Сирия и партия воевали за власть над Восточным Средиземноморьем. Партия победила, и этим попало под греческое влияние. Через несколько столетий Италию захватили германские народы. Их вторжение потеснило галлов и кельтов, которые между тем проникли в Испанию и Северную Африку. Последовала долгая эпоха упорных войн. В ходе их кельты стали еще могущественнее. Гунны заполнили Восточную Европу и были задержаны партией. Потом кельты открыли Южный Афалон, на их прогнали майи. На севере кельты смогли удержаться. Из всего этого и возникла позже нынешняя ситуация. Эверард долго сидел молча. Наконец девушка попросила его. Расскажи мне о твоем мире. Он должен быть сказочным и удивительно прекрасным. Эверард вздохнул, потом выключил сознание и начал лгать. Нападение произошло в тот же день, пополудни. Пит взялся за дело и учился у Деирдра афалонскому языку. Рука об руку они ходили по парку и останавливались то тут, то там, чтобы заучивать слова. Эверард таскался за ними и вопрошал себя, не есть ли он тем самым пятым колесом. Главным, что его занимало, был Гальмахрон, если бы он знал, как до него добраться. С безоблачного неба светило солнце. Какой-то старый садовник подметал дорожки. У стены стоял стражник, неподвижный, с индейской кровью в жилах. Винтовка небрежно висела у него на плече. Большие сторожевые собаки валялись в тени нескольких деревьев. Это была такая мирная картина, что мысль о готовящем где-то нападении и преступлении была бы абсурдной. Но человек остается человеком. Действительно, Эверард не мог еще... Создать себе цельный образ, но инстинктивно подозревал, что этот поток времени не хуже и не лучше его собственного. А ведь он стоял перед решением, аннулировать ли существование того мира, в котором он теперь